Глава восьмая. На самом деле змей сдержал слово, нагрел воду в ведрах и наполовину заполнил деревянную бадью, которая служила в ванной и располагалась в уборной. У нас дома тоже совмещенный санузел, так что никаких неудобств я не испытывала. Печь растапливается просто, убедилась во время готовки. И в будущем я смогу самостоятельно греть воду, произнесла, наблюдая за работой чудовища. Тогие мышцы перекатывались под тонкой тканью рубашки, но так и не скажешь, что он прикладывает какие-то усилия. Таскал вёдра легко и непринуждённо, что казалось, они ничего не весят, пустые, будто. Тяжело. Можешь обжечься. Отрывисто вымолвил он, даже не взглянув на меня. Светлые волосы выбились из хвоста и спадали на его безупречное, словно из воска лицо, закрывая мне обзор. Это проявление заботы? усмехнулась иронично, привалившись к дверному косяку рациональности. Змей поставил ведра на пол, открыл дверцы шкафчика и достал стопку чистых полотенец. Если покалечишься, мне придется тебя лечить. Так что лучше смотри за собой. Не доставляй мне лишних хлопот. Как прямолинейно и грубо, фыркнула насмешливо, забирая полотенце. Наши пальцы на мгновение соприкоснулись, а мое тело от чего-то странно среагировало. Прошибла мелкая, короткая дрожь, но ощущение быстро улетучилось. Наверное, я просто все еще отношусь к чудовищу насторожённо, чисто подсознательно, хоть и пыталась себя убедить, что он не опасен. Я принесу чистое белье», — Бесстрастно проинформировал змей и удалился. Сняла с себя одежду, Аккуратно сложила мозг скамью и медленно погрузилась в бадью с горячей водой, от которой все еще шел пар. Тело раскраснелось, расслабилось. Я блаженно откинулась на деревянный борт и устало прикрыла глаза. День был долгим, насыщенным, но несмотря ни на что, чувствовала удовлетворение. Удовлетворение собой. Подружилась с демоном, научилась доить газель нашла причину плохого самочувствия и шицу, А завтра мы отправимся на базар и за мной наблюдали. Холодные глаза из темноты коридора. Жгучий взгляд сверлил затылок, но я не обернулась. Не думаю, что это может быть кто-то, кроме повелителя или его ручного демона. Думаю, им тоже любопытно. И, наверное, мне не доверяют. На это есть причины, я ведь человек. Когда почувствовала, что молчаливый наблюдатель ушёл, спокойно вымылась. На полках нашлись моющие средства, похоже, травяные, натуральные. Мне понравилось то, что пахло лавандой, и цвет эмульсия имела приятный. Не скажу, что сильно пенилось, но мне хватило. Мужская нательная рубашка болталась на моём щуплом тельце как на вешалке и, в принципе, могла служить сорочкой. Не обязательно даже влезать в хлопковые штаны. Но выбора не было. Своё нижнее бельё я постирала и повесила сушиться в укромном месте. Интересно, на местном базаре женские трусы продаются? Тапок не было, пришлось шлёпать босиком. И надо же, я запомнила дорогу от уборной до той части пещеры, в которой впервые проснулась. Ещё стелил перину. Невольно улыбнулась и опустилась рядом с ним на колени. Вы всегда спите на полу? Это удобно, равнодушно отозвался он. Взялась за другой край перины и помогла расправить. Я вытерла воду с пола в уборной, но куда сливать грязную не нашла. На дне купели есть резиновая пробка. Подняв на меня озадаченный взгляд, пояснил он: "Ты ведь чувствовала мое присутствие, пока мылась". "Ну да", отозвалась беспечно. "Только не была уверена, вы ли это или ваша кошка". Повернулась, взяла подушки и накидала поверх перины. Как такое возможно? Синие глаза и шиды мистически сверкали в полумраке, завораживая. Пожала плечами и села, скрестив ноги. У людей нет магии, но есть интуиция, чутье. Наверное, оно сработало. Змей кивнул, принимая мой ответ и поднялся на ноги. Спи. Подниму тебя утром, покормлю и отправимся в Витор. Минуточку, подняла указательный палец, задумавшись. Лучше разбудите меня часа через три. Мне нужно покормить медвежонка. Змей опустился передо мной на корточке, бережно подцепил двумя пальцами мой подбородок и проникновенно велел: "Никогда не покидай логово ночью. Это может быть опасно". А, протянул растерянно. "Аб Ираи, я позабочусь сам", произнес властно и выпустив меня, поднялся. Отдыхай. Завтра предстоит долгий путь. Спасибо, улыбнулась одним уголком губы, подтянула к себе пуховое лёгкое одеяло. Проводила спину чудовище сонным взглядом, опустила голову на подушку и почти сразу заснула. Мне вот тогда ещё стоило поинтересоваться, а где же спит сам повелитель, но я проснулась от того, что жарко, а ещё твёрдо. И шее неудобно, как-то тесно и тяжело. В темноте ничего не было видно. Глаза жгло от сухости, ощущение, будто в них насыпали раскалённого песка. Так бывало всякий раз, когда просыпалась в среди ночи. Мои глаза слишком чувствительны. Даже с Сашкой во сне редко обнималась по этой причине, чтобы лишний раз не просыпаться. Кровать у нас стояла огромная, и места хватало для манёвра. Я могла наслаждаться пространством и вращаться по своей половине, как хотела. Но вот в чём загвоздка. Разве на полу не больше места, чем на кровати? Тогда как вышло так, что мы с Ишидой сплелись в этот страстный клубок, что не разберёшь, где чьи ноги и руки. Хватит возиться. Голос змея звучал иначе. Приглушённо, сонно, мягче. Если хочешь отодвинуться, двигайся, но потом не приползай снова. Снова? переспросила Сипла. Выходит, я сама на него вскарабкалась. Щеки обожгло стыдливым румянцем, хотя я барышня не из робких, но просто э -э, у меня жених есть, а я тут поползновение устраиваю. Ишауда тяжело вздохнул и разомкнул кольцо своих рук, обвивающихся вокруг меня. Легла на подушку и неловко отодвинулась. Стало пусто и холодно. Похоже, я поняла, почему именно полезла обниматься со змеем. Может, у вас есть еще одно одеяло? спросила, ощущая себя немного жалкой. Я ведь Просто в безвыходном положении. Ну подумаешь, с незнакомцем во сне обнялась. Не в трусы же к нему полезла. А чувство, будто изменило мужу. Надо проще быть, на самом деле, и не переживать о таких мелочах, так и свихнуться можно. Не нуждаюсь в этом. Флегматично отозвался змей, потому что не мерзну. — Везет, — пробормотала завистливо и повернулась на другой бок, заматываясь в одеяло. Я покормил Ираи. Угу. Если будет холодно, ты можешь Ишида смолк на полуслове и вдруг поднялся. Я даже повернулась на шум. Ничего. Спи, велел, а сам принялся разводить камин. Сухие поленья загорелись быстро. Свет от огня, треск дров всё это успокаивало. Умиротворённо выдохнула, сунув ладонь под щёку и уставилась на обнажённую спину повелителя. Так он был практически голым. мелькнула запоздалая мысль, но я уже засыпала, не собираясь больше поддаваться мукам совести. Мне придётся встать пораньше, чтобы покормить медвежонка и самой приготовить завтрак. Иначе Ишида нас просто отравит. Нельзя доверять ему готовку. Только чудовищь На этот раз проснулась, не ощущая тяжести мужских рук на себе. Приподняла голову, пытаясь оглядеться, но в пещеру дневной свет не проникал. Лампы не горели, и огонь в камине практически погас. Как определить время неясно, но думаю, змей бы меня разбудил, если бы я спала слишком долго. Искать одежду пришлось на ощупь: штаны, рубашка, носки. Волосы расчёсывала пальцами а на выходе наткнулась на спящую кису демоницу. сторожишь?» сторожишь", усмехнулась и погладила негодницу, хоть та и выражала немой протест. Недовольно фыркнула, потянулась и вышла на халка. Интересно, а где Ишида? Неужели не выдержал тепла и ушёл охлаждаться на мороз? Он выглядит как огромный змей, но всё же больше дракон, наверное. И вообще, странное существо чудовище одним словом, но я вдруг вспомнила, как он бережно прижимал меня во сне, несмотря на то, что я человек, просто потому, чтобы не дать мне замёрзнуть, а потом любезно развёл камин, хотя самому было некомфортно в тепле. Закусила костяшку указательного пальца, тряхнула головой и поспешила в уборную. Быстро умылась, привела себя в порядок и отправилась на кухню. Вовремя Ишида собирался каши Нет-нет-нет, положите это Воскликнула, подскакивая к змею и забирая из его рук банку с крупой и деревянную лопатку. А теперь медленно отойдите и сядьте за стол. Прошу без резких движений. Я сама приготовлю нам завтрак, а после проведу и малыша и Раи. Иши склонил голову набок, будто осмысливая мое предложение, а я на мгновение даже залюбовалась им. Не должна была, но Чёрная шёлковая рубашка была расстёгнута до середины, демонстрируя накачанную грудную клетку. Шёлковистые волосы обрамляли лицо и шею, кожа белая, нежная на вид. Я даже ощутила запах мыла, исходящий от неё. "Похоже, расчёска у вас всё-таки есть", протянула заворожённо, касаясь пальцами распущенных серебристых прядей. "Ой!" испуганно отдёрнула руку и неловко улыбнулась. Просто мне бы расческа не помешала. Змеи непринуждённо пощупал мои волосы, в ответ и соглашаясь, кивнул. Я не подумал об этом. Принесу гребень. Спасибо, пробормотала и отошла в сторону, пропуская его. Вот вроде чудовище, а чувство, что с обложки модного журнала сошел». Нет, не так. Журнал слишком дешево. Чувство, что он воплощенная фантазия азиатского художника, рисующего аниме. Да. Так будет точнее. аж дрожь по телу. Медленно выдохнула через нос, упираясь с ладонями в столешницу, вспомнила о том, что дома меня любят и ждут, и занялась готовкой. Сварю, пожалуй, молочную кашу. В банках нашла орехи, немного сушёных ягод, извлекла из печи свежий хлеб, нарезала и намазала маслом. По сути, все продукты, которые были в змеи, оказались знакомы. А незнакомые я просто не трогала. потом узнаю, что это и для чего. Вот. Раздался прямо над ухом ракочущий с хрипотцой голос, заставив меня вздрогнуть и резко обернуться. "Проклятье, Ишида", выдохнула и с ужасом обнаружила, что ударила змея ложкой в грудь, и на рубашке остались следы каши. "Простите", вымолвила, поджимая губы. Я просто не ожидала. Вы так подкрадываетесь. Хм. Очту. Изрёк он вручая мне гребень, сунула его в карман штанов и помешала кашу в чугунке. Всё готово. Садитесь. Змей послушно прошёл за стол, пытаясь оттереть пятно с рубашки. Оставьте, вздохнула, смачивая чистую тряпку. Это так не работает. Давайте я. Не скажу, что всегда была заботлива по отношению к людям. Но умела быть благодарной. Ишида уже многое для меня сделал, могу немного о нём позаботиться в качестве платы. Села рядом и бережно очистила рубашку. Остался лишь влажный след. Скоро высохнет, сообщила, поднимаясь. Накрыла на стол, разложила ароматно дымящуюся кашу по тарелкам, поставила порцию перед Шидой, а рядом блюдо с нарезанным хлебом с маслом. Приятного аппетита пожелала зачерпывая кашу. Так в твоём мире говорят, вопросительно вздёрнув бровь, поинтересовался он, насторожённо принюхиваясь к каше. Смешной. Ага, желают перед началом трапезы, отозвалась, смело погружая ложку каши в рот. Змей последовал моему примеру и, кажется, был приятно удивлён. Его глаза изумлённо расширились, лицо вытянулось и тут же блаженно расслабилось. Вкусно. Замерла на мгновение, а на губах против воли заиграла улыбка. Признаться, наблюдать за Ишидой весьма интересно. Обычно он холоден, сдержан и даже кажется безучастен, но в такие моменты, в моменты его искреннего удивления, становится непосредственным и даже немного по-детски наивен, противоречащие друг другу качества, но так гармонично сочетающиеся в чудовище облизала ложку и подвела итог. Тогда давайте договоримся, что готовить буду я. Вы лучше уделите больше времени защите от браконьеров и заботе о чудовищах, хорошо? Это будет разумно. серьезно согласился он, доедая свою порцию. Можете положить добавку. Там осталось, махнула рукой, выходя из-за стола. Потом просто замочите посуду в воде, я помою. Опустила грязную тарелку в тазик с водой и отправилась в уборную чесать волосы. Деревянный гребень это вам не массажная щетка. Зубья цеплялись, выдирая волосины, отчего на глаза выступили слезы. Просто издевательство какое-то. У меня вполне себе густые волосы, хоть и не длинные, слегка вьющиеся, очень прям слегка. Но я рискую остаться вообще без волос. Положила гребень на полку и вернулась в кухню. Ещё домыл посуду. Сказала ведь ему. Усмехнулась и встала рядом. А у вас неплохо получается. Я подумал, что так мы быстрее закончим время кормления. Поставил посуду на подставку, вытер руки и повернулся ко мне. Пока ты занимаешься Ираи, я сделаю всё остальное, и тогда отправимся в Витор. Отлично, улыбнулась и собиралась отправиться одеваться. На меня ловко перехватили опять же за подбородок. У кого-то это входит в привычку. Ты плакала? озадаченно спросил змей, вглядываясь в мое обескураженное лицо. Глаза красные. Э, а, -а, -а! воскликнула понимающе. Ну да, протянула хитро, дернув головой. Кое-кто довел меня до слез. — Кто? Синие глаза змея подозрительно сощурились. Какой же он забавный. Ваш гребень, обворожительно улыбнулась и поспешила за курткой. Кажется, я не скоро устану подшучивать над дышидой. Это слишком весело. Первым делом подманила Акита сухариком. Очень уж хотелось подружиться со сторожевой шваброй. О нет, не делай так. Увернулась от нахального громадного языка не дав собаке облизать лицо. Этого ещё не хватало. Всё. Фух! Бросила сухарик подальше и рванула в хлеф, не переставая смеяться. Согнулась пополам и выдохнула. Дурная швабра!» — Усмехнулась и направилась к вольеру с лисичкой. Привет, родная. Сегодня ты выглядишь лучше. Прелесть рыжая забавно трясла попой, как бы виляя пушистым хвостом. Кажется, кто-то рад меня видеть. Не переживай, там остался вчерашний фарш, а уже вечером мы вылечим твои зубы. Я заметил, ты много разговариваешь с чудовищами. И Шида, как всегда подкрался незаметно, вздрогнула и тут же разозлившись, пригрозила ему кулаком. Хватит меня пугать. Ну серьезно, так заикаться начну. Покачала головой и посторонилась. Змей катил на тачке корм в разных емкостях. Он хорошо знал, кому что нужно давать. Зато вы практически не разговариваете, заметила непринуждённо. Не скучно так? Не бывает одиноко. Ишида высыпал к кролям, овощи наполнил сенник и подкатил тачку к красноклювым птенцам. Никогда не испытывал подобного. Как нас с братьями разлучили, так я и остался один. С братьями? У вас есть братья? — воскликнула недоуменно. Серьезно? Такие же змеи-драконы, как вы? Ишида высыпал сушеные ягоды бузины и повернулся ко мне. Почему тебя это интересует? Разве не нужно кормить Ираи? Недовольно скривилась и проворчала, удаляясь. Подумаешь, не больно-то и хотелось знать.